Индийская птичка. У одного купца в клетке жила птичка. Вот однажды он собрался по своим делам в Индию, на родину этой птички, и спросил ее, что ей оттуда привезти. Птичка попросила отпустить ее на свободу, но купец отказался. Тогда она попросила его, когда он прибудет в Индию, пойти в джунгли и рассказать вольным птицам о ее плене. Купец выполнил ее просьбу. Но только он рассказал о своей пленнице какой-то дикой птице, как две капли воды, похожей на его птичку, как она замертво упала на землю. Купец решил, что она родственница его любимицы и весьма огорчился, считая себя виновником ее смерти. Когда он возвратился домой, его птичка спросила, какие новости он ей привез. «Боюсь, что мои новости опечалят тебя», – ответил купец. «Случайно я обратился к одной из твоих родственниц, и когда рассказал ей твою историю, ее сердце разорвалось от горя, и она в тот же миг умерла». Не успел купец произнести это, как его птичка упала бездыханной на дно клетки и затихла. «Известие о смерти родственницы убило ее», — подумал купец. Опечаленный, он достал птичку из клетки и положил ее на подоконник. Птичка тут же ожила и вылетела в открытое окно. Она уселась на ветку дерева перед окном и закричала купцу. «Теперь ты понял, что печальные новости, как ты их назвал, были для меня доброй вестью. Мне было передано послание, совет, как поступить, чтобы выбраться на волю». Это послание мне было передано через тебя, мой мучитель. И птичка улетела, наконец-то свободная. Эта притча, приводимая Руми, подобно многим другим притчам, подчеркивает для суфийского искателя огромную важность косвенного обучения в суфизме. Имитаторы и системы, носящие названия, соответствующие традиционному мышлению, как на Востоке, так и на Западе, предпочитают обычно придавать особое значение системе и программе скорее, нежели всему опыту суфийской школы в целом.